Я сама вызывала в ней к себе злые чувства нарочно. Мне это было забавно. А он, Нищеретов, быть может, просто хороший и несчастный человек, прикидывающийся циником, как я прикидывалась изысканной натурой. Да и важно ли это? Не все ли равно, кто подлец, кто ангел? Только то важно. Муся тупым взглядом смотрела на Нищеретова, на Елену Федоровну, Они теперь были заняты своим разговором. Да, все в таком же тумане, никто ничего не знает и спорить не о чем, и правда ничего нет, кроме этих полупьяных минут, пьяных от вина, от морфия, от любви все равно. Впередник стукнула дверь. Леони показалась в гостиной и сухо поздоровалась с Мусей. У нее со времени несчастья с дочерью вид был особенно гордый и холодный. — Все благополучно. Температура нормальная? — Да, благодарю вас. — Значит, я сегодня могу зайти к ней? Вы сказали, что сегодня можно будет? — Да, — нехотя подтвердила Леонид. — Но прошу вас оставаться у нее недолго. Она еще очень слаба. Я скажу ей. Госпожа Георгеску вышла в столовую. — Сейчас идти к Джульетт, говорить с ней? — с ужасом подумала Мусин спрашивать ее о здоровье, о температуре, рассказывать о Вите, хоть мне нет дела ни до нее, ни даже до Вити. Леони на меня сердится. Это ненавидит меня так, что и скрыть не может. Мне все равно, лишь бы только они оставили нас в покое. Но куда же деться? Вернуться в гостиницу, потом вечер, ночь, У меня нервы напряжены так, как у преступника после убийства. Я не засну, буду думать все об одном, о чем лучше не думать вовсе. Но разве я виновата, что родилась с низким рассудочным темпераментом? Но дойдет до Вивиана, будет скандал, развод. Мама сгорит от стыда за меня. Какое это может иметь значение? Через все надо пройти. А он как он будет без стыда смотреть в глаза своему другу вивиану она почувствовала что браун будет смотреть в глаза вивиану вполне равнодушно и эта мысль не была гадкомусь внезапно ей послышалось его имя она изменилась в лице душ «Да вы мне поверьте никакой он не псих а просто глупый человек ученый дурак говорила баронес Кто-то мне говорил, что он масон, но хоть и масон, а дурак. Это неверно, не дурак, но заговариваться стал малый. Сам с собой все больше разговаривает, господин профессор. У него, я слышал, тяжелая наследственность. Ну и бог с ним. Мой покойный муж был с ним хорошо знаком, сказала Елена Федоровна и тяжело вздохнула. Несмотря на свой второй брак, она иногда впадала в тон неутешной вдовы. — Кого же вы видели из петербуржцев? Они, впрочем, теперь все охлынули на ривьеру, видно по старой памяти. Странно, что люди не отдают себе отчета в положении. — Какая еще тяжелая наследственность! Что такое? — тревожно спросила себя Мусь. — Или она нарочно заговорила о нем при мне? Значит, ей известно. Муся сообразила, что это невозможно. Но разве она его знает? Кажется, я с ней о нем говорила прежде, но ведь он сам мне сказал, что не знает ее. Мне показалось даже, будто его что-то тогда задело. Что же это? Почему тяжелая наследственность? Все он врет, конечно. Нет, я в нем не ошибалась. Злой пошляк. Надо спросить, но незаметно. Нет, главное в жизни все-таки деньги. И даже не главное, а все, дорогой мой, все. Вот и он ведь как был богат. А теперь прямо голодает, — говорил о ком-то нищеред. Муся не сразу поняла, что говорят не о Брауне. Не очень тоже верьте. Их послушать все были богаты, а от голода здесь еще никто не умер. «Скоро начнут. Тогда и будем говорить», — победоносно ответила Елена Федоровна и просияла. В комнату вошел Мишель, в пальто, со шляпой и перчатками в руках. Он поздоровался с Мусей еще холоднее, чем его мать.